не способны были переварить такие количества пищи. Но это и не вменялось им в обязанность. Наевшись до отвала, спирующие запускали себе в рот два пальца, вызывая рвоту, и возвращались к прерванной трапезе. Не перевелись лукуллы и в наши дни. Если сложить вместе все, что мы съедаем и выпиваем в течение жизни, каждый смог бы почувствовать себя лукуллом, Ведь получится огромная груда всевозможных продуктов для перевозки, которые нужно было бы несколько железнодорожных платформ. Потребность пищи различна. Чем мельче животное, тем больше, конечно, в относительных единицах, необходимо ему пищевых веществ. Крот должен съедать в день пищи столько, сколько весит сам, а иногда и втрое больше. Не следует думать, что много есть хорошо. Скорее наоборот. В лаборатории профессора Никитина был поставлен опыт. Группу крыс кормили самой лучшей, самой разнообразной пищей, какой можно было только придумать. Но давали ее так мало, что молодые животные не могли расти, и прибавляли в весе ни одного грамма. Другую группу крыс кормили той же пищей, но в волю. Многоводные дети крысы жили гораздо дольше, чем сытые. Многие животные должны есть очень часто. Крот погибает уже после 14-17-часового голода. Зато клещи могут несколько лет не есть. Некоторые из них едят всего один раз в своей жизни. Существуют и животные, которые, став взрослыми, Совсем не едят. Среди них всем известная подзенка. Непродолжительная голодовка – полезное человеку. В медицине даже существует лечение некоторых заболеваний голодом. Видимо, он может иногда приносить пользу. Единого мнения по этому вопросу у современных врачей нет. Зато они единодушно признают, что в неопытных руках лечебная голодовка может нанести больному ощутимый вред. Для чего нужна вся эта масса съедаемая в течение жизни пищи, в общем, понятно. Первое назначение – строительный материал. Как мне кажется, это на первый взгляд странным, но мы постоянно До глубокой старости надстраиваем и перестраиваем свой орган. Всю жизнь у человека растут волосы и ногти. Только два-три месяца живут эритроциты красные кровяные тельца, затем они гибнут, а на смену появляются новые. Клетки кожного эпителия живут еще меньше, всего семь дней. В каждой клетке тела постоянно обновляются молекулы. Одни полностью разрушаются, и на смену им синтезируются новые. Другие перестраиваются только частично. При этом часть стройматериалов превращается в строительный мусор, непригодный для дальнейшего использования. Вот почему любой организм всю свою жизнь постоянно нуждается в притоке нового строительного материала. Чуть только чего-то недостает, немедленно возникают неприятности. Случись организму лишиться притока меди или железа, возникает анемия, малокровие. Даже кости, которые кажутся такими незыблемыми, постоянно обновляют свой состав. Если в пище долгое время будет отсутствовать кальций, кости, которые содержат его в достаточно большом количестве, Начнут отдавать кальций для других нужд организма, а сами станут мягкими, гнущимися. Второе назначение пищи – обеспечить организм энергетическими ресурсами. Уже само по себе строительство новых молекул требует известных энергетических затрат. А мышцы и все остальные органы нашего тела, большинство из которых, не прекращают своей деятельности ни на минуту. Ведь и когда мы спим, сердце продолжает трудиться. работает дыхательная мускулатура, печень, почки, желудочно-кишечный тракт, железы, внутренние секреции. Даже мозг продолжает расходовать энергию.